Глава двадцать четвертая. Как бы я хотел навсегда забыть эти бесцветные, растрескавшиеся ехидные губы, эти глаза точки черного перца, эти серые, будто пыльные, обвисшие, прорезанные глубокими морщинами щеки. Урсула шурша юбкой удалилась. «Господа, у меня много дел. Мы остались наедине». Колдун изображал хозяина жизни. Медленно опустился в кресло, похожее на трон, величаво расправил складки балахона, точно церскую мантию. Я шагнул вперед. Ступени вели на низенький подиум, опёрся о белоснежную ребристую узкую колонну и постарался взять себя в руки. «Что, не рад меня видеть?» — колдун заломил берет. «А я доволен. Всё получилось, как задумано». «Ну да, вам удалось сбить нас с и завлечь в этот чёртов лес». «Не в чертов лес, а лес чертополох!» — назидательно заявил колдун. «Какая разница? Один репейник!» — угрюмо буркнул я. «Только вы нас не победили, не надейтесь!» «Да давно победил!» — махнул костлявой рукой колдун. «Я даже огорчен, что это произошло так легко! Вот если бы вас сгрызли болотищем, мне было бы куда приятнее!» «Не сомневался в вашей доброте!» — съерничал я. «И как вы только ухитряетесь быть сразу во всех местах, и в светлом городе, и в лесу, и здесь? Птичья натура позволяет раздваиваться и расстраиваться!» — говорил я, а бешеные мысли бились, как пузырьки во взболтанном квасе. «Что делать? Где вишня? Как выбираться отсюда?» И рука уже нащупала теплую рукоять клинка. «Расстраиваться — это теперь твой удел! А я вот он, единственный неповторимый!» Поясничая, колдун приподнялся на кресле-троне и шутовски поклонился. Никогда я не видел его таким самодовольным. — Кстати, самолично везде поспевать, доля бедолаг. У меня есть прекрасный помощник из Светлого Города. — Помощник? Я с ним знаком? Что-то кольнуло меня около подмышки. — Разумеется. — И кто он? он — Узнаешь, когда пробьет час. Сделав усилие, я посмотрел колдуну в глаза. «Наплевать мне на ваших помощников! Отпустите вишню!» «Девочка сама решила увязаться за неудачником. Пусть страдает! Люблю, когда люди страдают. Поэтому и развлекаюсь. То шакалов натравлю, то болотищ. Движение, как говорится, — жизнь». Что было дальше, я помню смутно. Никогда я не думал, что смогу поднять меч на человека. Да ведь колдун и не был человеком. То ли птицей-оборотнем, то ли демоном из преисподней, то ли мелким бесом. Выхватив меч из ножен, я с воплем кинулся на монстра в красном берете. Где-то в уголке воспаленных, вздыбленных мыслей билось понимание, что ударить надо туда, где у человека находится сердце. Балдун скачил. В сухощавых кривых, как обломанной сучья руках, блеснул длинный клинок. Откуда он его вылудил? Он бы с удовольствием отхватил мне голову, но я довольно ловко уклонялся, да и сам махал мечом не столь бестолково, как прежде. То ли ночная битва с болотищами прибавила опыта, то ли отчаяние водила моей рукой, но я видел, как побледнел враг. Я размахнулся, и удачно мне показалось, что сейчас, воткнув колдуна заточенное железо, и беда на этом закончится. Но меч ударился о что-то жесткое, стальное, непробиваемое. Вот оно что. Под балахоном колдуна таится кольчуга. Интересно, как он сбрасывает ее, оборачиваясь в черную птицу, и как надевает снова... Эти мысли влетали в голову и осыпались сухой листвой. Думать надо было о том, как увернуться от стального жалоба. Оказывается, колдун владеет оружием. Но и я тоже умел фехтовать. Когда сердце переполняет отчаяние, сами собой всплывают давние отцовские наставления. Взмах. Еще. Выпад. Удар. Не знаю, почему в тот момент колдун не превратился в птицу. Видно, для этого требовалась сосредоточенность или в городе Берлок не действовали привычные чары. Но колдун, несомненно, очень бы этого хотел, потому что в битве не он, а я одержал победу. Балахон колдуна, походивший на пыльный мешок, удивительно не гармонировал с изумрудной переливчатой обивкой стены, в которую он вжался. Дышал он тяжело и хрипло, кроваво-красный берет упал, открыв путанные пеги и волосы. Я приставил к его горлу клинок, перевел дыхание, сказал хрипло. «Ну что, важная птица, расы нет тебя. Где вишня?» «Подожди!» — просипел колдун. «Нечего ждать! Отвечай!» Я крепче сжал согретую горячей ладонью резную рукоятку. «Вишня! Она! У! У! У кого?» «Урсула!» — пронзительно на ультразвуке завизжал колдун. Что-то громадное, темное, жаркое нависло надо мной. Звериный рык заполнил пространство, и я понял, что через секунду на меня обрушится неминуемая смерть. Беспомощно дернув головой, я увидел мохнатую гору. Великанский медведь с горящими глазами упирался головой глыбы в сводчатый потолок. Короткий удар каменной лапы, из моей руки выпал клинок, печально зазвенев на блестящем паркете. Выдохнув, колдун сделал шаг от стены, поспешно подхватил мой меч, спрятал в бесчисленных складках одежды. Напелив любимый берет, уселся в кресло трон стараясь унять сбивчивое дыхание. «Благодарю, госпожа Урсула!» — наконец кивнул он. Меховая великанша тяжело опустилась возле меня, села грузно, по-человечье. «Это не город-берлог, это город-оборотней какой-то», — собрав в горсть остатки мужества, проговорил я. «Госпожа Урсула, вы выглядите неважно, на вас же лица нет», — и усмехнулся, увидев, как гигантская медведица озабоченно потрогала лапами мохнатую морду. Приободрившись, я хотел добавить что-то еще, но тут же понял, что напрасно недооценивал колдуна. На моих запястьях щелкнули стальные браслеты, и я оказался прикованным к тонкой ребристой белой колонне. Теперь все было кончено. С беспомощным отчаянием я смотрел, как колдун, он же господин Пикус, разглядывает узоры на рукояти моего меча. — Забавная игрушка. — Верните, это подарок отца! Понимал, конечно же, что не вернет. Даже не ответит. Но колдун ответил. — Подарок отца? Он склонил голову и проговорил сладко, тягуче. «А не интересуешься ли, что стало с твоим отцом, когда ты покинул город?» «Что бы вы ни сказали, все равно не поверю», — отвернулся я. Но сердце уже завело безумную пляску. «Твоего отца растерзали смыленные шакалы, разорвали на куски, хранить было нечего». Колдун замолк в театральной паузе с наслаждением, ожидая моей истерики. Но я огорчил его, не забился в слезах, не упал в обморок, не разрыдался до кашля. Я смотрел в стену и молчал. «Это неправда, он хочет меня задеть побольнее», — иступленно повторял я себе. Тогда он, изобразив горестный вздох, продолжил. «Вадим храбрец! Да только забыл, что молодость ушла, не тот возраст, чтобы геройствовать. Вот и нет больше на свете славного воина, да и сына его уже нет на земле». Воздух и без того тяжелый стал густым, как переваренная крупа. Он набивался в уши, в рот, липкой прогорклой кашей заполнял легкие. Рябило в глазах, разъедаемых точно уксусом, накипающими слезами. Хотелось закричать, да так, чтобы краска посыпалась со сводчатой выси. Пусть с потоком вопля выплеснутся осколки боли и ужаса. Но я сын воина Вадима. Мысленно скрутив сердце в узел, я прохрипел «Хватит врать уже!» «Да я-то как раз за правду!» — хмыкнул колдун. «Вот если бы ты не бросил отца, да не пошел на поиски того, чего нет, может, все сложилось иначе». «Того, чего нет? Глупости! Я ищу крылатого льва!» «Какого еще льва, юноша? У мертвяков нет облаков, так говорят в народе!» ты и есть мертвяк! Тело без духа!» «Зато вы у нас высокодуховный!» Беспомощно огрызнулся я, без конца повторяя про себя «Не верь ему! Отец жив! Отец жив! Отец жив!» Вдруг странная догадка пронзила меня острым шилом. Я тихо спросил «А ваша-то душа где? Где ваше облако? Его никто не видел?» «Непозволительно разглядывать простым смертным облако великого колдуна!» — высокомерно проговорил тот «Непозволительно! Все это знают, абсолютно все!» И только один очень плохой ученик, но меня уже понесло. Да нет у вас никакого облака, нет и не было, потому что вы не человек. Это не я, это вы, мертвяк. Как я раньше не понял. Теперь я поразился, что никто в городе не смекнул об этом прежде. Все так привыкли к колдуну, так безгранично ему доверяли, что никому даже в голову не пришло убедиться, есть ли у него облако. В день разноцветных облаков колдун вел себя неприметно, вместе со всеми тянул к яркому лоскутному небу хищные руки, а потом замком сжимал серые морщинистые ладони, пряча в них таинственного облачного гостя. Может быть, отец, учитель или другие горожане догадывались, что с облаком колдуна что-то не так, но этот момент никто никогда не обсуждал. Да разве у кого-то нашлось бы желание нырять в мутные опасные глубины души тайного властелина, чтобы выпытать его грязные секреты? Никому не хотелось пачкаться, да и причины не находилось. Люди радовались своим облакам и жили простой, светлой жизнью. Так кто он, колдун? Призрак, вурдалак, злобный тролль с замашками оборотня. Ясно, что в городе берлок он как рыба в воде. Железный властелин, серый кардинал, привыкший творить дела за спинами других. В городе прикрывается бобрикусом, здесь — урсулой. Но, видно, все-таки хочет стать царем мира, раз так боится крылатого льва. А ты догадливый!» — усмехнулся колдун, и его глаза нехорошо блеснули. «Мне облака, вата эта пестрая, ни к чему. Я посол двух городов — облачного и подземного. Поддерживаю порядок и равновесие. В старых свитках пишется, что человек с крылатым львом станет властелином. Но это точно не ты! Не ты!» «Я не претендую, не нужна мне власть. Мне нужно всего лишь найти вишню и льва». не ты не найдешь, никого не найдешь. Это говорю тебе я, посол двух миров, посол и властелин». «Посол? Посол ты!» Не сдержался я и тут же поплатился за хамство. Сотни черных и серых бабочек сорвались с многослойных колдовских одеяний и вознеслись под высокие своды. Что-то зашуршало за спиной, я обернулся и увидел, как простая зеленая стена превращается в складчатый занавес с кистями. Расшитая золотом кулиса, не спеша, со скрижетом, поднималась к потолку, и я с удивлением понял, что все это время находился на низенькой сцене. Декорации, спрятанные за занавесом, изображали тюремную камеру. Узкое зарешеченное окно, привинченные к стене некрашенные доски вместо кровати. «Бойся театра!» — вспыхнуло во мне старушкино наставление. В зале с высокими стульями мягко погас свет, а сцена, где сидел я, прикованный к тонкой белой ребристой колонне, была по-прежнему ярко освещена. В сияние сотен свечей добавился ледяной синюшный луч, льющийся из-под потолка.